Глава 27 Значит, я правильно понял, что с соблюдением порядка у вас проблемы. Удовлетворенно констатировал сержант. Кстати, благодарю вас за острое эмоциональное воспоминание. Я получил истинное наслаждение. Сержант извлек из кобуры револьвер. Револьвер был большим и хромированным. Из глубины барабанных комор красновато поблескивали головки пуль. Сержант достал из кармана брюк пространный носовой платок и начал тщательно полировать оружие. «Я что, слух вспоминал?» – удивленно спросил Шура, глядя на творение мсье Нагана. «Нет, просто я здесь действительно всем управляю. И воспоминаниями в том числе». Сержант произнес это скромно и сдержанно, но было заметно, что он очень доволен собой и тем впечатлением, которые произвели на Шуру его слова и его револьвер. — Я не совсем понимаю, сержант. Так это вы мне приказали вспомнить о том подполковнике? Шура не отводил взгляда от револьвера. — Нет, сэр, не подумайте ничего такого. Я не приказываю никому, что думать и о чем вспоминать. Но доступ к некоторым вашим мыслям и практически ко всем воспоминаниям у меня имеется. Пеппер в последний раз придирчиво оглядел револьвер и спрятал его в кобуру. — Вспомнил, — воскликнул Шурочка. — Джон Леннон говорил мне о том, что вы с ним наблюдали за нами с Тамаркой, когда мы с ней, ну, уединились в спальне. — Да. «Иногда я позволяю сэру Джону понаблюдать за кем-нибудь. У него ведь так мало развлечений здесь, в Паперленде». «А у вас? Вам ведь тоже нужно развлекаться, а?» Подмигнул сержанту Шура. «Для меня это просто часть моей работы, сэр. Вы, как гинеколог, должны меня понимать». Сержант пожал плечами и отвернулся. Эта отрасль человеческой деятельности меня не привлекает и не развлекает Боюсь показаться невежливым, сержант Но что тогда вас привлекает? И как вы развлекаетесь? Это вас действительно интересует? Или вы спрашиваете просто для поддержания разговора? Если второе, то скажу вам прямо Можете не трудиться А если первое? С чего бы это? «Не представляю, чем я могу вас заинтересовать!» Сержант одернул мундир. «Я просто сержант, и набор интересов и развлечений у меня самый обычный, как у любого сержанта!» «Ойли, что-то не верится мне в эту вашу скромность!» «Это ваше дело, сэр, но я бы не хотел об этом говорить. Не люблю психоанализа!» «В этом я с вами солидарен. Всегда считал, что бутылка водки лечит эффективнее всех этих кожаных диванов и поиска вытесненных воспоминаний». «Интересно», — засмеялся Пеппер. «А Фрейд, ты все-таки был в чем-то прав». «Что вас так развеселило?» «Скоро поймете. Пора отправляться». «Еще один вопрос, сержант. Не могли бы вы, если это, конечно, возможно...» рассказать мне о ситуации с Джоном Ленноном более подробно». <кхем> Пеппер крякнул, задумался и, наконец, произнес: «Вообще-то это не положено, сэр, непорядок, но, думаю, в известных пределах. Что вас интересует?» Его в самом деле застрелили в Нью-Йорке в 1980-м. «Да, сэр, в самом деле. И это не было инсценировка? В каком смысле? Ну, Пол инсценировал свою гибель в автокатастрофе в 66-м. Нет, сэр, здесь все было по-настоящему. А как же он очутился здесь, в Паперленде? Видите ли, сэр, мистер Маккартни всегда относился к мистеру Леннону с большой симпатией. И когда это произошло, он обратился ко мне с просьбой оказать его старинному другу благодеяние и предоставить приют в Эрленде. Он сказал, что ему очень не хватает мистера Лена. Они ведь столько лет были вместе и в Ливерпуле, и в Лондоне. Столько сделали, столько песен вместе написали. Сержант развел руками. «Разве мертвым можно находиться с живыми?» Сержант чуть улыбнулся. — В любом храме любая старушка объяснит вам, что у Бога все живы. — Не вижу связи между храмом и Паперлендом. Связь самая прямая. Бог везде и во всех. И в храме, и в Паперленде и везде. И мы все в нем. Кстати говоря, Моррисон, с вашей точки зрения, тоже не совсем живой. «Да», – вынужден был согласиться Шура. «А Джимми я как-то забыл. Где он сейчас?» «Не могу знать, сэр. Он ушел от нас. Некоторые считают, что на другой уровень, но я не уверен». Сержант махнул рукой. «По-моему, это сплетит. Дело в том, что я ничего не знаю ни о каких других уровнях». «И куда же, по-вашему, он мог деться?» в какой-нибудь другой мир, например. Мы же здесь вроде перекрестка между мирами. И что, можно уйти? Теоретически, да. Это сложно, но какой-то путь существует. А Джейм, он же был такой непрекраенный. Все бродил и бродил, и пел, и снова бродил. Но это убрел куда-то. Rider right in the Storm. «Однако я как-то не заметил особой теплоты между Джоном и Полом». «Знаете, как говорят, милые бронятся, только тешатся. Мистер Пол таким образом пытается доказать себе, что он все сделал правильно». Сержант Пеппер замолчал, о чем-то задумавшись. «А Джон?» ну, наверное, пытается забыть о том, что он уже умер». Сержант прошелся по коридору туда-сюда и повернулся к Шуре. Ну, что же, надо решать, куда мы с вами сейчас направимся. А кто будет решать? Спросил Шура. Я, конечно. Вы же все равно ничего не решите. Откуда такая уверенность? Уверенность сия проистекает из наличия у меня исчерпывающих знаний о человеческой природе, уважаемый сэр. Сержант вдруг стал весьма велеречивым. «Все движения ваших низменных душ, все эманации ваших страстей, ваше манкирование элементарной порядочностью, все это читается мною как открытая книга, как азбука, как христоматия для начальной школы». «И что это доказывает?» Шура всегда отвечал вопросом на вопрос, если чувствовал себя неуверенно в споре или просто не понимал, о чем идет речь». Сейчас, скорее всего, наблюдалось второе. «Сие доказывает лишь тот очевидный факт, что принятое среди людей парадигма…» Сержант с сомнением посмотрел на Шурочку и все же решил пояснить. «Модель мира в корне и верна». «Что вы имеете в виду? И какая в сущности разница, верна модель мира или неверна? Она же только модель!» «В конце концов, что для меня важнее, создать о себе благоприятное впечатление или докопаться до истины?» – спросил себя Шура. «Это не просто модель, сэр», – с некоторой язвительностью ответил сержант. «Это рабочая модель. Она работает». «Ну и хорошо. Пусть себе работает». «Она работает неправильно». сержант понемногу начал терять терпение. «И что?» Шура, похоже, старательно изображала из себя идиота. «Она работает неправильно, и от этого все беды». «У кого?» «У всех». «То есть и у нас, и у вас в Пепперленде?» «Да, именно так. И с этим надо что-то делать, поэтому мы и вынуждены были обратиться к вам». «Отрадно слышать». — слегка поклонился Шура. — Но мы, как мне кажется, слегка отклонились от первоначальной темы. Меня, как вы понимаете, более всего сейчас интересует не теория, а практика. Куда же мы с вами теперь отправимся? — Знаю куда. — С вызовом по ответил Петтер. — Прошу вас. Он достал из кармана револьвер и, подойдя к одной из дверей, вставил ствол в замочную скважину. Ствол идеально подошел по размеру. Сержант повернул револьвер, дверь распахнулась, Шура двинулся за Пеппером и заметил, или ему показалось, как угольные штрихи на стене, изображавшие дверь, задрожали и начали мутнеть и расплываться. — Процесс пошел, — пробормотал сержант. Но вглядываться было некогда, и Шурочка шагнул за сержантом в дверной проем.